Глава седьмая, часть вторая. «А мне?» Нахмурилась я, смотря на мужчину с легким недоумением. «А они вам», — спокойно ответил он. Я даже притормозила и внимательно посмотрела на мужчину. «Я хочу быть в курсе всего, что происходит в моей компании». «Не волнуйтесь, я понимаю всю ответственность, но мои наниматели прежде всего — это Олег Владимирович и Илья Николаевич. Я думаю, вам стоит с ними этот момент обсудить», — ответил он. «Хорошо». Вздохнула я, понимая, что ничего не понимаю. «Какого чёрта мне нельзя всё рассказывать? Что за новости дня?» Настроение резко стало падать. «Вроде недавно казалось, что всё хорошо? И на тебе тревожные звоночки!» Сразу вспомнили слова мужа о том, что Олег с Ильёй меня обманут. И внутри всё жалось от ужаса. А вдруг я совершила ужасную ошибку? А вдруг зря им доверилась? И Антон, хоть и та ещё сволочь, и предательно но всё же прав. А с другой стороны, я вообще ещё вчера всё отдать хотела, а сама уйти куда-нибудь в сторону. И всё равно я не желала больше обманываться, и поэтому, как только увидела в холле Олега, сразу же спросила об Андрея Викторовича. «Лиза, ты сейчас на огненную эфурию похоже ответил он, улыбнувшись и словно ощутив моё нарастающее напряжение, повернулся к своему работнику и приказал. «С этого момента всё, что вы узнаете о компании, обо всех проблемах, докладывайте не только нам, но и Елизавете Евгеньевне, по первому её требованию». «Принято», — чинно кивнул наш начальник охраны, заставив меня мысленно выдохнуть от облегчения. А Олег, подхватив меня под руку, повел к выходу. Нам осталось съездить в клинику, сдать туда Аню, а затем вернуться домой и ждать новостей о Пожарском и моем мужа. Уже в машине Андрей Викторович нам подробно доложил о том, что узнал. Но пока это были мелкие клерки, и они мало что смогли выяснить, так как у них просто не было доступа. Осталось только прошерстить остальной персонал, особенно всех менеджеров высшего звена. Хоть мне и хотелось воскликнуть, что не могли они быть предателями, однако после всего случившегося я уже не могла это утверждать. Я под носом не увидела измену от самых близких и родных, так что говорить о людях, которые просто на меня работают. Но, с другой стороны, и обидеть никого не хотелось бы. Вы могли бы сначала более тщательно всё проверять. Не хочу, чтобы обвинения были голословны. Я внимательно посмотрела на Андрея Викторовича, затем перевела взгляд на Олега. «Я не хочу потерять ценных кадров. Люди ведь могут и просто обидеться. Мы так долго вместе работали. Некоторые со мной с самого начала, они в меня поверили, шли на риски». «Лиза», — Олег жал мой руку, «мы с Ильей тоже теперь владельцы компании, как и ты, и имеем полное право устроить тотальную проверку. Твои люди должны это понимать. Это бизнес, и все риски мы с Ильей возьмем на себя. Ты сама говорила, что полностью нам доверяешь. Если тебе тяжело, то можешь взять отпуск, а мы займемся чисткой». Если что, ты будешь ни при чём. «Если я так сделаю, то сама себя не буду уважать», — покачала головой. «Нет, я должна пройти через это и должна, в случае чего, постараться объяснить всё моим людям». «Хорошо, как скажешь, детка», — хмыкнул он, улыбнувшись и показав свои идеальные белые зубы, став похожим на какого-нибудь американского киноактера. А затем и вовсе наклонился нежно поцеловал меня в губы, тихо сказав перед этим. «Сейчас бы в кровати тебя нежить, а не вот это вот всё». Я тут же смущенно посмотрела на нашего начальника службы безопасности, но он усиленно с кем-то чатился в телефоне и, скорее всего, ничего не слышал. «Скромнежка моя!» — шепнул мне на ухо Олег прижав к себе, и носом поводив по моей щеке уху. Я не сдержалась и глупо хихикнула. «Есть результаты!» — прервал наше интимное общение Андрей Викторович. «Телефонный разговор между Пожарским и Сюрковым, но следователь говорит, что этого мало. Нужно зафиксировать факт их встреч записать его на видео». «Когда встреча?» — спросил Олег. «Сегодня на одиннадцать вечера назначена Оба мужчины нахмурились и замолчали. «Что-то не так?» — спросила я Олега. «Как бы мужа твоего не убрали во время встречи», — протянул он в ответ и добавил. «С одной стороны, хорошо, а с другой — не очень. Так мы пожарского никогда не возьмём. Твоя сестра с ним лично никогда не виделась. Знает о нём, только со слов твоего мужа». «А те крысы, что из офиса? Они же тоже могут быть свидетелями, разве нет?» «Они общались с ним только по телефону и один раз». Лично никогда не встречались, всё остальное было завязано Ана Сырьковой. Для прокурора это будет мало. Ответил Андрей Викторович. И что теперь? Будем защищать твоего муженька. Он пока единственный свидетель, к сожалению. Процедила олегка я заметила, как в его глазах мелькнула лютая ненависть к Антону. — Это какая-то личная месть? — спросила я у брюнетта. Что? — он перевёл на меня недоумённый взгляд. — Твоё выражение лица. Мне показалось, что ты ненавидишь моего мужа. Я только не понимаю, почему. «Лиза», — шумом выдохнул моё имя Олег и с искренним тоном продолжил, — «он пытался тебя убить, он тебя не ценил. Этого достаточно для того, чтобы хотеть свернуть ему шею, и я бы сделал это лично с огромным удовольствием, если бы ты только сказала мне».